Стефани дрожала от радости, но Винстиги, казалось, этого не заметил. Он наклонился вперед. Светло-голубые глаза девушки встретились с глазами старика, оттенок которых можно было сравнить с светом воды в солнечный день. Хорошо, — начал он, — я пытался разгадать тайну его смерти задолго до истории с акцизной Маркой. Странным было то, что человек находился на острове с полседьмого, а в пачке не хватало всего одной сигареты. Для магазина Bay News я был настоящей заразой. Винс улыбнулся воспоминанием. Я показывал фотографию всем служащим, включая уборщика, потому что был уверен, что Коэн купил пачку именно там. Если только до этого ему не попался торговый автомат в Redroof. Шафел ин или «Саноко-Сони». Я рассчитал, что после того, как человек сошел с парома, он, гуляя по Лосиному острову, должен был докурить свою пачку и затем купить новую. Было ясно также, что если он купил пачку в Ньюс, то должен был это сделать незадолго до закрытия, то есть около одиннадцати часов. В этом случае до того, как умереть, он действительно успел бы выкурить всего одну сигарету и использовать одну спичку но потом выяснилось что он вообще не курил сказала стефани верно так сказала его жена и каткарт это подтвердил позже я убедился в том что пачка сигарет была посланием я из колорадо ищите меня там боже мой почти прошептала она и куда же это вас привело мужчины переглянулись и одинаково пожали плечами. «В край теней и лунного света», — сказал Винс, «туда, где нет ни одного журналиста из Бостон-Глоуб. Но в чем-то я уверен всем сердцем. Хочешь узнать, в чем?» «Да», — Винс говорил медленно, но уверен, словно пробирался в темноте по коридору, где бывал уже много раз. Он знал, что попадет в безвыходную ситуацию и что его могли не опознать, найдя мертвым. Он беспокоился о жене, поэтому не хотел, чтобы так получилось. Он купил сигареты, зная, что они не вызовут подозрения. Винс кивнул. — Ага, их проглядели. — Кто проглядел? Винс помолчал, а затем, не ответив на ее вопрос, продолжил. Он спустился на лифте, пересек вестибюль и вышел из здания. Снаружи, либо у дверей, либо за углом, ждала машина, чтобы... Отвезти его в аэропорт Степлтон. Может быть, в машине были только Коэн и водитель, а может был кто-то еще. Мы этого никогда не узнаем. Ты спрашивала, было ли на Джеймсе пальто, когда он утром уходил из офиса. И я ответил, что художник Джордж не помнил. Но Арла сказала, что с тех пор она этого пальто не видела, поэтому, возможно, оно было на нем. Если так, значит, он снял его в машине или... — В самолете. Думаю, там же он снял и пиджак. Думаю, кто-то дал ему зеленую куртку, или она где-то лежала, дожидаясь его. — В машине или самолете? — Ага, — сказал Дэйв. — А сигареты? — Точно не скажу, но лично я поручился бы за то, что они уже были при нем, — признался Дэйв. Что-то должно было случиться, и что бы это ни было, он об этом знал. Полагаю, сигареты уже лежали... В кармане его брюк. А позже на пляже она увидела Коэна, свой умозрительный образ дитя Колорадо, как он раскуривает первую в жизни сигарету, первую и последнюю, и бредет к кромке воды, такой одинокий, на пустынном пляже, залитом лунным светом, полночным лунным светом. Он неумело делает одну или две затяжки, вдыхая резкий дым, затем бросает сигарету в море, а потом... Что потом? Что? Самолет доставил его в Бангор. Стефани услышала свой голос, словно со стороны, и он показался ей резким и чужим. — Ага, — подтвердил Дэйв. Дальше он поехал из Бангора в Тиннок. Да, — сказал Винс. — Поужинал рыбой с картошкой. — Именно так, — произнес Винс. Это доказало вскрытие. И мой нос тоже. Я почувствовал запах уксуса. Бумажника к тому времени уже не было. Этого мы не знаем, поправил Йодейф. И никогда не узнаем. Но я думаю, что не было. Скорее всего, Коэн где-то оставил его вместе с пальто, пиджаком и прежней жизнью. А взамен он, наверное, получил зеленую куртку, которую потом тоже где-то бросил. Или ее сняли с его трупа, добавил Винс. Стефани слегка трясло, она ничего не могла с этим поделать. Затем переправа на шестичасовом пароме до Лосиного острова, и он приносит Гарду Эдвику бумажный стаканчик с кофе, который сошел за чай для штурмана или паромщика. «Ага, — Ага, — торжественно произнес Дейв. У него с собой уже не было ни бумажника, ни документов, только 17 долларов. Мелочь и, возможно, русская монета достоинством – 10 рублей. А не могла ли эта монета быть, не знаю, чем-то вроде подсказки? Ведь тогда еще шла холодная война между Россией и Штатами, верно? Полным ходом, подтвердил Винс. Но, Стефи, если бы ты сотрудничала с русской разведкой, ты бы носила с собой рубли? Нет, – ответила она, – но зачем тогда ему нужна была эта монета? — Может быть, чтобы показать кому-то, больше в голову ничего не приходит? — Интуиция с самого начала подсказывала мне, что ковину ее кто-то вручил, — сказал Дэйв. — Возможно, вместе с куском филе, завернутым в фольгу. — Зачем? — спросила Стефани. Зачем? И кому это было нужно? Дэйв покачал головой. — Я не знаю. — А фольгу? Нашли? Может, она запуталась в водорослях у берега на другом конце пляжа? О Шенни и Моррисон, конечно, не, не стали ничего искать, сказал Дэйв, но мы с Винцем обшарили пляж Хэма вдоль и поперек. После того, как желтая лента была убрана, мы искали не конкретно фольгу, а вообще что-либо, имеющее отношение к тому мертвому человеку. Это могло быть что угодно, но кроме мусора, оберток от конфет и тому подобного мы ничего не нашли. Если мясо все же было завернуто в фольгу или бумажный пакет, то парень, должно быть, закинул эту упаковку и сигарету довольно далеко в море. А кусок мяса... Я неоднократно разговаривал о нем с Каткартом. Пару раз в разговоре участвовал Дейв. Помню, как Каткарт сказал мне, «Ты снова и снова возвращаешься к этому, как ребенок, который не может не трогать языком дырку в десне после того, как выпал зуб». Через месяц после нашего разговора Каткарт умер от сердечного приступа. Но это сравнение я запомнил. Да, это так, именно так. Дело дитя Колорадо для меня словно дыра, в которой я не перестану ковыряться, пока не доберусь до дна. Во-первых, я хотел узнать, не мог ли кто-нибудь уже после смерти Коэна затолкать ему мясо в горло пальцами или вилкой. Тебе ведь тоже такое приходило в голову, не так ли? Стефани кивнула. Каткарт ответил, что возможно, но маловероятно, потому что Джеймс не просто откусил кусок, но и разжевал его до такой степени, чтобы легко можно было проглотить. На самом деле это было уже не мясо, а бесформенная органическая масса, как сказал Каткарт. Кто-то мог сам разжевать кусок, но после этого вряд ли мясо можно было бы запихать в горло так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что это несчастный случай. Она снова кивнула. Еще он сказал, что очень трудно манипулировать с бесформенной массой, каким бы то ни было инструментом. Она разваливалась бы при попытке пропихнуть ее в глотку. Пальцами это сделать можно, но Каткарт уверял, что от этого остались бы следы на челюстных связках, а он бы их заметил. Он помолчал, а потом покачал головой. Есть специальный термин для таких повреждений, но я не помню. Расскажи, что тебе сказал Робинсон, вмешался Дейв. Его глаза сверкали. Это ничем не помогло, но лично мне всегда казалось чертовски интересно. Он сказал, что существуют определенные мышечные релаксанты. Некоторые из них весьма редкие, и докоенно могла быть обработана одним из них, пояснил Винс. Пару раз он откусил и проглотил пищу, как обычно, о чем свидетельствует содержимое его желудка а затем кусок вдруг застрял у него в горле, хоть и был хорошо прожеван. «Наверняка так и было!» — воскликнула Стефани. Тот, кто подсунул коину отраву, сидел там и смотрел, как он задыхается, а когда все было кончено, забрал остатки мяса, чтобы его не смогли проверить. Никакой чайки и в помине не было, это все... Она замолчала, глядя на них. «Почему вы качаете головами?» — Скрытие, дорогая, — напомнил Винс, — анализы крови не подтвердили эту версию. — Но если это очень редкое, экзотическое средство. — Как батат из детектива Агаты Кристи? — спросил Винс, улыбаясь. — Может быть, но ведь в горле мертвеца осталось мясо, помнишь? — Ой, верно. Доктор Каткарт мог его проверить, так? — она немного ссутулилась. — Ага, — подтвердил Винс и проверил. Может, мы и провинциальные тихони, но темные домыслы нам не чужды. Единственным ядом в этом мясе была соль».